Глава 34. Элокуация. Ангелина. Я в шоке наблюдала за тем, как шестеро змеилюдов с упоением лупили друг друга в надежде добраться до вожделенного приза. Меня. Если бы увидела тут сейчас Иртакиса, прибила бы его лично. Это из-за его экспериментов и проклятых капельниц мой запах теперь притягателен для всех его сородичей. Уверен, он хотел сделать мое тело желанным только для себя любимого, но что-то в его опытах пошло не так. Наверное, если я сейчас попаду на планету на Агатов к Сару, там начнется хаос. Люмьен дернулся было подхватить меня на руки, но эльф его опередил. Теперь, прижатая к надежному, сильному телу Даниэля, я уже более спокойно наблюдала за происходящим. Все должно закончиться хорошо, ведь у эльфа в руках сама удача. Пират встал передо мной живым щитом, Рон придвинулся к нам поближе в готовности вписаться в любую битву, чтобы защитить меня и своего друга. А чудик плюхнулся на попу возле своего кормильца, с нетерпением ожидая его команды на включение в общее веселье. Конечно, корабль Даниэля выглядел довольно крепким, но выдержит ли он шестерых дерущихся мужиков? Особенно если в потасовку добавится шустрая корвийская пантера и один решительный оборотень. Крис, отправь официальную претензию в Министерство правопорядка планеты Ксара, обратился Даниэль к Искину и затем к шокированной родственнице на голограмме. Ваше величество, прошу быть свидетелем вопиющего нарушения на Агатами с судна скольжения множества правил космического уголовного закона. И в качестве компенсации мы требуем их корабль, добавил реплику Урон. Кажется, у парней с Надежды уже вошло в привычку отбирать линкоры. «Забирайте, что хотите, только на Ани отдайте!» Хрипло донеслось в ответ. В том зминном клубке все было по-жесткому. В ход шли кулаки, зубы и даже хвосты. А сейчас эти обезумевшие наги задействовали даже бластеры. Несколько выстрелов сильно повредили стены и потолок, Кругом посыпались искры, и помещение начало стремительно наполняться дымом. «На, не поранишь!» Грозно прошипел кто-то в клубке, и битва продолжилась с удвоенной силой. Воздух прошил громкий сигнал тревоги, и голос Криса ровно произнес. «Внимание, критическая ситуация, повреждение обшивки, опасность для жизни, утечка ядовитого газа. Рекомендуется немедленно покинуть корабль». «Даниэль, что происходит?» Голос королевы на голограмме сорвался на встревоженный виск. Картинка с ее изображением задергалась и пошла рябью. Нарушение стабильности коммуникаций. Телепорт блокирован, перебои с каналами связи. Уровень ядовитого газа приблизился к критической отметке. Угроза – взрыва. Бесстрастно отчитался Крис, и сразу после этого голограмма с побледневшей королевой погасла. «Все, теперь бежим!» — воскликнул Даниэль, рванув к выходу из ангара. «Вы с ума сошли? Куда рванули?» — кинулся за нами пират. И Скин же сказал, тут газ, нам надо в медотсек, в спасательные капсулы, и пора антидоты вкалывать». «Нет у меня никаких антидотов и капсул в медотсеке, но если хочешь, можешь поискать», — кинул ему через плечо Даниэль, врываясь в свою спальню. Он быстро положил меня на кровать и впихнул под бок сонного рыжулика. Кот вяло моргал и вертел головой по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Я догадалась, что Даниэль меня обезопасил. Вспомнила его рассказ о том, что кровать может превращаться в спасательную капсулу. Но он что, собирается спасать меня одну с Рыжиком? Как в Титанике, что ли? Ну, не считая кота. На том плате легко поместились бы двое. А эта койка способна вместить троих плюс кота и пантеренка. Да простит меня Люмьен. Может, он еще успеет вернуться на свой корабль. Ну, или займет кровать Рона. Ты зачем ее в койку укладываешь? Ты слышал своего искина? Бежать с корабля нужно срочно!» Возмутился Люмьен. «Даниэль, Рон, идите сюда!» Я настойчиво похлопала по одеялу. «А ты найди себе постель Рональда!» «Я восхищен твоей игривостью, малышка, но давай отложим все шалости на более подходящее время!» заявил пират. Предлагаю всем переместиться на мой корабль. Не знаю, в чем дело, но мои датчики на браслете показывают, что телепорт все еще работает». «А что? Это хорошая идея». Задумчиво посмотрел на него Даниэль. «Ястреб-быстроходное судно, очень маневренное и с отличным пологом невидимости. Но нужно забрать с собой Криса». «Я перекачаю все свои файлы на внешний носитель», — с готовностью отозвался Искин. «Можно я заберу эту расческу?» «На память!» Люмьен сграбастал сувенир со стола.